Бонгу было неуютно. Вокруг него бурчало на разные лады. Пищеварение брата мешало думать. В долгих экспедициях всегда так. Корабль мало-помалу дичает, отбивается от рук и почти всегда начинает выращивать недоброкачественную пищу. А в результате не поспать, не подумать без помехи. Сиди тут, слушай. Ладно бы еще обжирала Мбонг, Сам травился с пищей. Его проблемы. А как быть, если кровеносная система одна на двоих? Вроде затихла. Да. Мбонг подумал о том, что нет смысла ссориться с братом. Лучше поговорить со основой основ. Кораблю тоже скучно. После исчезновения ее фрона и смерти Динджонга Джонга у него совсем нет развлечений. Для начала, разумеется, поговорить с ним дружески. Показать, что оценил шутку с едой, и попросить не повторять ее в рей. А если не поможет, пригрозить поднять со дна бассейна хриана, впавшего в анабиоз. Это должно подействовать, Хотя с анабиоза хриан не лучше бурчания кишечника. В крайнем случае, можно обратиться к модору Хотя и не дело тревожить его превосходительство по пустякам. Но какие же это пустяки? Кроме того, теперь... Когда очистка планеты, захромавшая было на двух участках, вновь идет успешно, Коммодор просто обязан найти время выслушать жалобу члена экспедиции. Кстати, интересно, как он воспринял гипотезу о примитивной цивилизации на этой планете? Отнес к маловероятному, надо думать. Что ж, нет смысла отпираться. Гипотеза была придумана от скуки как развлечение для ума. Бонк улыбнулся бы. если бы умел. Но все же, все же, известно, примитивной цивилизации, еще не овладевшие технологией активной материи, создающие неживые сооружения, летающие в неживых кораблях. Конечно, замеченные на планете убогие постройки почти наверняка являются гнездами каких-нибудь местных животных, но между «почти» и «наверняка» не зря существует некоторая разница. Особенно звучная рулада, раздавшаяся над самым ухом, оборвала мысль на середине. Ровно тарахтя двумя двигателями, летающее крыло шло низко над лесом. Так велел Леон, оправившийся от страха высоты, скрутившего его в первые минуты после взлета, когда земля, такая твердая и надежная, провалилась куда-то под пятки. Чем выше, тем безопасней. толковал, провожая умнейший. «Может, пилот успеет что-то сделать?» Леон, однако, остался при своем мнении. Совсем рядом, казалось, можно достать рукой, под брюхом машины проносились верхушки деревьев. Надвинулась, прошла слева и убежала назад сторожевая вышка. На помосте суетящиеся человечки устанавливали крупнокалиберную счетверенку. Если напрячь зрение... Можно было разглядеть вдали еще несколько вышек. Несомненно, там шла та же работа по исполнению отданного вчера приказа. Встречать врага на подлете и патронов не жалеть. Приказ отдал умнейший, даже не посоветовавшись с Леоном. И это снова больно задело. Старик нахально и властно заграбастал в свои руки управление обороной. А Леону сказал наедине в полголоса. «Моя ответственность, моя вина в случае чего? Тебе-то зачем?» И так далее он заявил, что в таком случае на переговоры со Стилом полетит он и никто другой. Умнейший досядливо крякнул, но согласился с тем, что в сложившейся ситуации это, возможно, единственный выход. После первых удачных полетов отношение к летающему крылу изменилось. Пилот Южан рискнул поднять машину в воздух раз, другой и заявил, что справится. Направе пилотировать машину с сгоряча настаивал Памфил, видимо решивший, что вести самолет не труднее, чем автомобиль. Рвался лететь и Тирсис в качестве телохранителя, кричал и спорил, так что его пришлось едва ли не за ухо тащить из кабины, рассчитанной на двоих. Перегруженное летающее крыло... залитого в баке горючего должно было хватить и на обратный путь все равно не смогло бы поднять троих ни при каких обстоятельствах от тряски и вони нагретого бензина леона мутило не будь гуляющего по открытой кабине ветра вытошнило бы наверняка ветер был спасением но мешал дышать иногда Леон тянулся вперед чтобы из-за плеча пилота мельком взглянуть на приборы. Приборов в кабине было всего два. Во-первых, врущий индикатор уровня топлива в бензобаке. Во-вторых, тахометр правого двигателя, отказавший сразу после взлета. Еще, правда, имелся флажок, сигнализирующий об уборке шасси летающего крыла, и показывал, что полет проходит при выпущенном шасси. Ничего другого он и не мог показать, шасси вообще не убиралось. Самонадеянная попытка смастерить механизм для его уборки едва не привела к посадке на брюхо под занавес испытательного полета. Умнейший только махнул рукой, посоветовав переделать по-старому и не тратить зря времени. Головокружение мало-помалу прошло. и под тугой струей врывающегося в кабину ветра исчезла муторная, постыдная для вождя тошнота. Когда надоело глядеть на суматошные мельтешения древесных крон, Леон дал пилоту знак подняться повыше. На высоте скорость полета скрадывалась. Медленно, медленно, под брюхом машины полз лес. сплошной зеленый ковер, изредка пересекаемый меандрами лесной речушки. Глаза уставали ждать, пока замеченный на горизонте ориентир пройдет под крылом и останется позади. Спокойно, без стрельбы и излишней тряски, тарахтели двигатели. Благодарность механикам, лениво подумал Леон. «Если ни разу не засбоит, и на обратном пути непременно поощрить. Пусть носят какой-нибудь отличительный знак. Венок на голове, например. Нет». Неудобно в работе. Дать отпуск? Не дам. Пусть о нем и не заикаются. Пусть вопрос о наградах обдумает Парис, что ли. Леон зевнул. Он не спал ни минуты последние двое суток. Монотонность полета навевала сон. Как велики чужие земли. Казалось бы, давно оставшаяся позади подконтрольные территории обширна сверх возможностей управления ею. А что она на самом деле? Пятнышко на карте простора. Только и всего. сокращающееся под ударами заурядов пятнышек. Долог. Долог полет. А вряд ли одолели и половину пути. Вон поляна. Лесной дракон задрал вверх морду, разъявил пасть и, наверное, пугает непонятного зверя истошным ревом. Уплыла поляна. Крупная птица-свинья – Пристраивается сбоку и сзади. Пытается догнать самолет. Где ей? Большое озеро. Даже с высоты полета едва заметен противоположный берег. Заболоченный исток реки, вытекающей из озера, и плавными изгибами, змеящийся на запад. До сих пор никто не знает, что происходит с реками на пустошах, выжженных заурядами. Достигнет ли эта река океана? или выкипит на полдороге. Деревня у воды. Причалы. Несколько долбленок покачиваются на зыбе, поднятые ленивым бризом. Не иначе в деревне захотели рыбки. При виде летающего крыла лодки рассыпаются веером и спешат к берегу. А вон ту, заплывшую дальше других, рыбаки опрокинули и пытаются уйти вплавь, часто ныряя. Выходит... И здесь люди научились бояться летающего неживого. Над южной кромкой озера тряхнуло раз и два. В наборе крыла что-то протяжно заскрипело. Леон вцепился в борт кабины, опасаясь выпасть. Пилот, обернувшись, успокоил жестом. Незначительные воздушные ямы. Не опасно. Солнце почти в зените, а вылетели с рассветом. Сколько еще болтаться в небе? Еще одно озеро, поменьше первого, проплыло в стороне. Надвинулось и ушла к северному горизонту цепочка невысоких зеленых холмов, прежде чем он заметил над лесом темную точку. Точка быстро росла, идя на перерез. Еще одна птица решила посостязаться в скорости, а это, пожалуй, догонит. Он понял, что это не птица, секунды раньше, чем точка превратилась в черный ромб. Следующие несколько мгновений плохо отложились в памяти Леона. «Кажется, он колотил пилота в спину. Кажется, что-то кричал». Чтобы не думал Леон о пилоте, тот сразу оценил ситуацию. Летающее крыло заложило глубокий вираж с резким снижением. «Вниз! Вниз! Может быть, удастся найти поляну для спешной посадки? Нет смысла принимать воздушный бой. Что там, Льюисы?» Новые зауряды не боятся и крупнокалиберных четверенок. Быстрее же! Летающее крыло не летает, а ползет. Рядом полыхнуло. Громом заложило уши. Леону показалось, что первый удар черного ромба пришелся мимо. Но летающему крылу с лихвой хватило и этого. Неужели это все? Успел мысленно крикнуть Леон. Не в силах оторвать глаз от стремительно надвигающегося кружащегося леса, и больше со мною уже ничего не будет, совсем-совсем ничего? Неужели конец? И если бы что-то, о чем никто из нас не имеет ни малейшего понятия, захотело ответить ему, оно, вероятно, ответило бы огненными письменами. А ты как думал? Он не мог шевельнуться и все же попытался. Просто так, без всякой цели. Получилось, но сразу стало плохо видно. Лесной полумрак размылся перед глазами. И Леон не сразу понял, что плачет. Так было больно. Мужчине нечего стыдиться своих слез. Боль была всюду. Во всем теле не оказалось уголка, где она не устроилась, чтобы терзать то, что вопреки ее расчету почему-то еще живо. Гуще всего она гнездилась в грудной клетке. Превращая каждый вдох в адскую муку. и не было от нее спасения. Весь мир был боль. Шевельнувшись, Леон приказал себе отдохнуть. Выполнить это приказание оказалось легко, потому что так хотела боль. Затем, превозмогая себя, он дотянулся до тела пилота и ощупал его. Сразу наткнувшись ладонью на липкой, пилот был мертв. Подвывая от боли и горя, Леон выбрался на наполовину отломанное крыло и здесь проклял день, когда родился, и великий Ним в придачу. Падая на лес, машина срезала несколько верхушек деревьев и в конце концов застряла на высоте десяти шагов от земли, втиснувшись между двумя могучими стволами. Нос машины оказался приподнятым к небу. летающее крыло щилось взлететь, До да деревья не пускали. А левой плоскости, куда выполз ли он, застрял в развилке ствола, гладкого до самой земли, как девичья кожа, как отполированная лучшими мастерами духовая трубка. С этой плоскости спуска на землю не было. Журчал бензин, выбулькивая из пробитых баков. К счастью, при падении обошлось без искры. Леон долго сидел на крыле, прежде чем набрался духу приказать себе переползти через фюзеляж и попробовать спуститься с другой плоскости, правой. Он не очень удивился, когда правого полукрыла не оказалось вовсе. Зато ствол, заклинивший фюзеляж с этой стороны, принадлежал дереву иной породы и имел какие-никакие ветви. При большом желании спуститься было можно. Леон плохо помнил, как оказался на земле. Чувство было такое, словно его схватил дракон, разжевал и выплюнул. Его поддерживал страх, страх сорваться и сделать себе еще больнее. О том, что удачный удар о землю может разом покончить с болью, он не думал. Сжав в ладонях очугуневшую голову, он попытался зашептать боль и не сумел. Конечно, Парис был прав. Он дряной шептун. Он всего-навсего обыкновенный стрелок. Он попросту никакой шептун. Он нашел боли, утоляющий корень и изгрыз его. Полегчать по-настоящему должно было не сразу. Но вроде бы боль немного притупилась. И погасли огненные круги в глазах. И даже вернулось некое подобие способности думать. Только сейчас он заметил, что носом идет кровь, и унял ее. Любопытная лесная белка спустилась по стволу посмотреть, что делает в лесу этот странный, ворочающийся на земле человек. В древесной кроне вакнула какая-то птица. Сполошенный колючий жуткобраз прошуршал кустами. Лесные бабочки, успокоившись, вновь завели свою обычную полудневную песню. «Еду он найдет». Еще ни один человек на просторе не умер голодной смертью в лесу, тем более охотник. В какую сторону идти, тоже известно. Если пилот сказал правду о том, где искать Астила, путь к нему вдвое короче пути назад. По сути, надо лишь добраться до ближайшего селения, а там помогут. Оружие. Мало радости встретиться по пути с ненормальным драконом. А сейчас все они ненормальные. Не сожрет, так стопчет. Револьвер оказался на месте, зато патроны остались только те, что были в барабане. Нашитый на набедреннике карман, где россыпью лежали остальные, висел полуоторванным лоскутом. И в лучшем случае патроны следовало искать в кабине летающего крыла. О том, чтобы вновь карабкаться на дерево, не хотелось и думать. Он ощупал ребра. Целы, как ни странно. Вероятно, несколько трещин, а то и просто сильный ушиб плюс общие потрясения. Пройдет. Путь падения летающего крыла был усеян обломками. Леон нашел один из крыльевых пулеметов и даже обрадовался тому, что ствол согнуло кочергой. Он ни за что не бросил бы исправное оружие, Он тащил бы оба пулемета на себе, пока не упал бы под ненужной тяжестью. Второй пулемет остался на дереве. Все-таки приходилось лезть. Тряхтя, Леон сел спиной к стволу и стал ждать, когда утоляющий корень подействует как следует. Он сам не заметил, как провалился за бытьем. Не то потерял сознание, не то просто заснул. Ему приснилась Филиса. Просыпаться не хотелось нисколько. Проснувшись, он поднялся по ветвям на крылом. Следовало торопиться, пока болеутоляющее действие корни еще держалось. Второй пулемет был совершенно цел, но диск оказался полностью разряженным. Тросик, оканчивающийся колечком, надетым на спусковой крючок, натянулся до звона. «Вероятно...» При ударе о деревья сработал и намертво заклинился спусковой механизм. Часть пустых гильз забросила в кабину. Леон ощупью катал их, выискивая высыпавшиеся револьверные патроны, и нашел три. Мешало тело пилота, мешали сиденье и педали управления, Мешало и путала мысли притупленная боль. Он нашел ящичек с набором гаечных ключей, отвернул крепление и положил Льюис на крыло. Отсоединив и связав тросики управления, он осторожно спустил пулемет на землю, потом спустился сам. Подумав о том, что надо как-то похоронить пилота, он отогнал суетную мысль. Некогда, надо идти, взять диск со второго Льюиса и идти. С разряженным пулеметом на плече он не успел сделать и трех шагов, как в приклад Льюиса вонзилась оперенная стрелка. Из-за деревьев показались люди, но Леон предпочел бы оказаться перед драконом, с виду, обыкновенные охотники на бедренниках, кожаных поножах для защиты от травы колючки, но с духовыми трубками, готовыми к стрельбе по человеку, и на груди каждого. Деревянный амулет. У всех один и тот же. Изображение железного зверя. Леон осторожно положил пулемет на землю. И тут же вторая стрелка до половины ушла в почву, точно отыскав промежуток между спусковым крючком и предохранительной скобой. Его предупреждали. Леон вспомнил о яде. Не сопротивляться, не бежать не было смысла. Оставалась надежда вступить в переговоры. Никто не захотел тратить слов. Стрелять они умели и притом понимали, что такое настоящее оружие. Держа Леона на прицеле духовых трубок, они первым делом отобрали револьвер. Один из зверопоклонников, по виду вожа, снял с себя набедренник и обмотал кисть руки, чтобы не притронуться к неживому злу, незащищенной кожей. слушать Леона не стали. Разбросанные обломки были старательно собраны и свалены в кучу под застрявшими над землей останками воздушного корабля. Несколько человек забрались на летающее крыло и долго рубили его топорами из кости дерева. Убедившись, что металлические части машины успешно противостоят ударам, зверопоклонники расчистили подлесок в радиусе нескольких десятков шагов и свалили несколько деревьев вершинами от разбитого аппарата, после чего летающее крыло было обложено хворостом и подожжено. Гореть оно умело не хуже, чем летать. Револьвер, отобранный у Леона, тоже швырнули в костер. Громкий раскатистый треск провожал процессию, увлекавшую Леона неизвестно куда. В огне дружно и весело рвались револьверные патроны.